— Я раньше никогда не бывал на девичниках, — сказала Нюня, когда они, слегка пошатываясь, шли по ночным улицам. — А что? Вот это вот в конце всегда происходит? — Какое вот это вот? — спросила Салли. — Ну что, бар в конце загорелся? — Не всегда, — сказала Англа. — Никогда раньше не видела, чтобы мужчины подрались из за женщины, — продолжила Нюня. Ага. Это было что-то. — Скажи, — сказала Салли. Они только что проводили карамелиту домой. Та пребывала в очень задумчивом расположении духа. — А ведь она только улыбнулась одному из них, — сказала нюня. — Да, — ответила Ангва, пытаясь сосредоточиться на прямохождении. — Ну, будет немножечко жаль, если ей вдруг что-то такое сбредет в голову, — вздохнула нюня. — Спасите меня от болтливых печужек. Пить чушек, пинь Жик, думала Ангва, а вслух сказала. Да, но как насчет мести не толкай. Она годами лупила шноби довольно дорогой рыбой. — Мы нанесли удар уродливой стороне женственности, — громко провозгласила Салли. — Обувь, мужчины и гробы никогда не хватай. Первое, что попалось тебе на глаза. — Ах, обувь, — сказала нюня. — Кстати, об обуви... Не видели новые луженые медные босоножки с ремешками? От Яна Горнорудника. Э, — Мы не покупаем обувь у Медника, дорогая, — сказала Салли. — Ой, кажется, меня сейчас стошнит. По делом тебе насосалась и вина, — злобно рыкнула Англа. — Ой, ха-ха, — сказала вампирша из темной подворотни. — Я оценила саркастическую паузу перед вином. Благодарю. Вот чего не надо было пить, так этих липких напитков, название которым придумали люди с чувством юмора, как у... Простите, ох, нет! — Что с тобой? — спросила нюня. — Меня только что вырвало маленьким, таким веселеньким бумажным зонтиком. — О, вы. И бенгальским огнем. — Сержант Ангва, это вы? — спросил голос из мрака. Отворившийся фонарь озарил лицо констебля, посещая. Посещай подошел ближе, и Ангва заметила толстую стопку буклетов у него под мышкой. — Привет, умывальник. Что случилось? — А это напоминает выжатый лимон, — произнес сдавленный голос из подворотни. — Мистер Ваймс послал меня обойти нечестивые бары и подлые рассадники греха и разыскать вас, — сообщил посещай. «Ты заодно и литературку прихватил», — съязвила Англа. «Кстати, и в конце последней фразы можно было прибавить ничего личного». «Поскольку мне пришлось обойти храмы порока, сержант, я подумал, что могу совместить паломничество со святыми трудами во славу Господа нашего омма, ответил посещай, чье неутомимое евангелическое рвение торжествовало над любыми невзгодами. Поговаривают, такой благочестивец имеется в каждом участке. Но констебль посещения верных с разъяснительными брошюрами стоил двух. Бывало, завсегдаты переполненных баров в полном составе падали на пол и тушили свет, прослышав, что он идет по улице. Во мраке кого-то громко вырвало. Горе тем, кто злоупотребляет плодом виноградной лозы, изрек Констебли посещай. Поймав выражение лица Ангвы, он прибавил Ничего личного. Все и подчистую, простонала Салли. И чего он хочет? Спросил Ангва. — Снова насчет Кумской долины. Он вызывает вас в ярд. Ну, выходной! — возмутилась Салли. Сочувствую, весело ответил Посещай. — Но полагаю, что уже нет. — История моей жизни, как она есть, — горько сказала Нюня. — Что ж, ну, тогда нам лучше пойти, — подытожила Ангва, пытаясь скрыть облегчение. — Когда я говорю «История моей жизни», я, конечно же, не имею в виду всю жизнь, — пробормотала Нюня, по всей видимости, самой себе, бредя за ними следом... в благословенный мир без развлекухи.